Глава сорок первая. Они прошли на кухню в полном молчании. Ники все еще сжимала в руке Нокию так, словно от телефона зависела ее жизнь. Этот электронный талисман был единственным, что соединяло ее с Беллой, и этого явно было недостаточно. Это была тончайшая из нитей, такая хрупкая, что оборваться она могла в любой момент. Итан хотел забрать у нее телефон, но она не собиралась его отдавать. Второй раз он не пытался. Новая волна паники чуть не опрокинула ее, когда она вошла в кухню. Вся комната была одним гигантским триггером. От английского trigger — спусковой крючок. В психологии событие или вещь, вызывающую у человека с посттравматическим стрессовым расстройством внезапное репереживание травмы. Одного взгляда на стул, на котором она тогда сидела, было достаточно, чтобы ее сердце начало бешено колотиться. Воспоминания были настолько реальными, что ей казалось, будто все в самом деле происходит снова. Она чувствовала, как игла входит в шею. Она чувствовала руки Лоры, когда та пускала ее на холодные плитки пола. И она снова чувствовала, как разбивается ее сердце, когда она осознает, что Беллы нет, как будто это происходило в первый раз, а не в сотый. Итан, должно быть, что-то почувствовал, потому что взял ее руку в свою и легонько сжал, стараясь успокоить. Он подвел ее к столу, и она села, но не на тот стул, на котором сидела тогда. «Электричество не работает», — сказал он. Лора, наверное, вывела из строя главный щиток. Прежде чем Никки успела что-то ответить, Титон направился прочь. «Куда ты?» «Схожу на цокотаж, посмотрю, не удастся ли мне включить всё обратно». Ей ничего не оставалось, кроме как смотреть, как он удаляется. Она хотела пойти следом, но слишком хорошо помнила темноту там, внизу, когда весь свет выключился в тренажерном зале пару дней назад. Оставаться здесь совсем одной было не намного лучше, но тут, по крайней мере, было светло. Она слушала, как его шаги таяли вдали, и прислушивалась опять, пока в ответ не услышала лишь тишину. И теперь она снова была одна. Она положила Нокию на стол, выровняв со своим телефоном и отчаянно желая, чтобы она зазвонила но она не издавала ни звука, просто лежала там. Инертная, неживая. «А что, если она не работает?» Ники схватила телефон и включила. Экран тут же вспыхнул, батарея была заряжена на 99%. Экран погас, и она осторожно опустила Nokia на стол и взяла свой мобильный. Не было ни новых писем, ни текстовых, ни каких-либо других сообщений как будто мир за пределами этих стен перестал существовать. По её ощущениям, так оно и было. Словно вселенная начиналась и заканчивалась в этой комнате, и Беллы в ней не было. Ники была твёрдо уверена, что звонить в полицию нельзя. И Итан с ней не спорил. Но что, если это ошибка? Нет, нельзя вовлекать их. Лора Сантос ясно дала это понять. Если они будут действовать вопреки инструкциям, как это скажется на Белле? Может быть, Лора ожидала, что они пойдут в полицию и написала это сообщение просто чтобы напугать их. С другой стороны, вдруг они свяжутся с полицией, а она убьет Беллу. Они не могли позволить себе так рисковать. Свет на кухне включился, и вся техника начала подавать признаки жизни, загудев. Экран, однако, оставался чёрным. «Элис?» Нет ответа. Ники обернулась к дверному проёму, напряжённо прислушиваясь, в ожидании звука шагов Иттона, страстно желая, чтобы он поторопился. Прошла минута, а никаких признаков его приближения всё ещё не было. Она подождала ещё минуту, потом взяла Нокию и вышла из кухни. Она остановилась перед лестницей вниз, на цокольный этаж. «У тебя там всё в порядке!» — позвала она. Ответа не последовало, и тут она действительно начала волноваться. Она долго смотрела на лестницу, потом стала спускаться. «Итан!» — выкрикнула Никки. «Ты там в порядке?» «Всё нормально!» — прокричал он в ответ. «Просто пытаюсь заставить Элис заработать!» Она пошла на его голос в компьютерную комнату, спрятанную в самом конце цокольного помещения. Вдоль одной из стен шли серверы, все были выключены. Кондиционер снова включился, и температура в комнате была такой низкой, что её кожа покрылась мурашками. Итан стоял посреди комнаты с озадаченным видом. «Не понимаю», — сказал он. «Электричество включилось, и серверы должны были заработать». «Может быть, надо перезагрузить их?» «Как?» Никки пробежала взглядом по ряду серверов. Итан был прав. Никакого очевидного способа перезапустить систему не было. Никакой большой зеленой кнопки с надписью «в кул». Никки подошла к ближайшему серверу. Его передняя часть была темной, и выключенные огоньки смотрелись как маленькие черные жемчужины. Она провела по нему рукой, и на ощупь он оказался совсем холодным. Она уже хотела отойти, как вдруг сервер в самом конце слева ожил. Через секунду включился тот, что был рядом с ним. Как падающие фишки домино, остальные включались друг за другом, пока не заработали все, и комната не наполнилась мягким шумом вентиляторов и мигающим и подмигивающим свечением лампочек. «Что ты сделала?» — спросил Этан. «Ничего, честное слово». «Элис», — позвал он, — «ты тут?» «Нет ответа». «Может быть, нужно подождать минутку?» Последовала продолжительная тишина. Затем Элис сказала. «Привет, Этон. Привет, Никки». Она говорила спокойно, будто ничего не случилось, будто конца света не было. «Слава богу», — сказал Итан, — «ты все еще работаешь. Что произошло?» Система безопасности была атакована. «Хочешь сказать, тебя хакнули?» «Верно. Я могу справиться с большей частью угроз безопасности. Эта атака, однако, была настолько мощной, что у меня не было выбора, кроме как отключиться. Я могу подтвердить, что на данный момент атака прекращена». Я также работаю над улучшением моей системы безопасности, чтобы удостовериться, что подобное не повторится». «Лора похитила Беллу», — сказала Ники. «У тебя есть какие-то записи, связанные с этим?» «У меня нет данных об этом событии». «Она вколола мне наркотик, когда я была в кухне». «Об этом событии у меня также нет данных. Должно быть, к этому моменту мои системы уже были выведены из строя». Последовала небольшая пауза, затем Элис продолжила. «Согласно сигналу GPS, исходящему из планшета Беллы, она в данный момент находится в Хайгейте. Я отправила детальные данные о ее местонахождении на ваши мобильные телефоны». Никки и Итан переглянулись и выскочили из комнаты. Она слышала, как он бежит сразу за ней. Впервые после исчезновения Беллы она ощутила нечто похожее на проблеск надежды.